92. Июль 3. -е. «Все, что исходит от меня, Являет мир мой И соединяет идущих за мною со мною. Так что приобщиться к миру моему нетрудно. трудно также и учение жизни и слово мое Объединяет со мною, Если в сердце живут и принимаются сердцем». Головное познавание недостаточно ибо деятельность мозга ограничена внешними чувствами, и рассудок за пределы плотного мира сознания не выводит. Каждое слово мое и владык, как бы канад, соединяющий с миром, действительно сущу. Также и посланники наши на всем, что передается через них миру, накладывают печать иерархической достоверности. Учение живой этики много дано. Столько дано, что сознание человечества насыщено будет на тысячелетие, но заповедана беспредельность, и данное миру сокровища только ступень к новому знанию и новым нахождениям духа. Трудно усвоить понятие возможности беспредельного познавания, но оно удел человека, и беспредельный рост могущества духа, неотменная участь его. Так, открывая перед человечеством путь в беспредельность, ставим его лицом к лицу перед нескончаемостью достижений. И никто не отвергнут, и путь никому не закрыт. Призываются все под знамена света. Идет великий набор под знамя владыки моей траги.